Глава 20. Макс. Витя прав. Небо же, на голову, не рухнуло. Даже птицы петь не перестали после того, как дрюлик мне сосал. Конечно, это ни хрена не понятно. Все равно. Что советовала Эльвира Карловна, мой личный гуру саморазвития? Если вокруг слишком много информационного шума, уйди подальше. Отдохни. Уставший мозг не способен на рациональные решения, он также истощается от нагрузок, как мышцы, только это становится заметно не сразу. Поэтому утром следующего дня, я оставив записку на столе в кухне, что ушел пройтись, иду в лес. Ну, конечно, не вглубь, заблудишься, как два пальца об асфальт, да и я тут больше, чем людей. Комаров так точно больше, чем китайцев по всему земному шару. К ним я уже адаптировался, кусают не меньше, чем вчера и позавчера, к примеру. Но это не так сильно замечается. Может, потому что свободных мест для кусания почти не осталось на моем теле. Отойдя от особняка на пару десятков метров и остановившись у поворота на трассу, я открываю браузер, вбиваю запрос и жду больше минуты, пока интернет загрузит ответы на вечный уже вопрос. «Как понять, что ты гей?» В современной науке, в частности биологии и медицине, считается, что гомосексуальность, как и любая другая сексуальная ориентация, это разновидность нормы, а не болезнь. Что именно на нее влияет, ученые пока не могут сказать с точностью, но есть версии, что это могут быть гены или гормональные особенности внутриутробного развития. Например, доказано, что участок ДНК на X-хромосоме XG28 достоверно коррелирует с сексуальной ориентацией, а также, что у гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин есть разница в строении мозга. Более того, точно такая же разница обнаружилась у баранов. Да, бараны-гомосексуалы тоже существуют, как и шимпанзе, пингвины, дельфины, слоны и голуби. Поэтому не стоит считать гомосексуальность влиянием воспитания и окружения, противоречащим природе. Читаю я. Прекрасно. Уже спасибо, что я не баран-гомосексуал. Это звучит как приговор. Итак, как распознать в себе гея? Значит, пункт первый. Ты всегда больше общался с девушками. Не как Казанова, а как лучший друг, которому можно поплакать в жилетку. Блин. Да, было такое. Я любил таскаться с двоюродными сестрами, когда был подростком. Пункт второй. Ты слушаешь мелодичную музыку. Чайковского, Глорию Гейнер или Эрейжер. Здесь можно призадуматься. Не знал, что любовь к Чайковскому равноценно желанию долбиться под хвост. Но так и есть. Когда я один в машине, я слушаю классику. Ну, она же реально успокаивает. Тоже мне показатель. Пункт третий. Ты очень чувствительный и ранимый. Блять. «Пункт четвертый. Ты предпочитаешь изысканность в еде». «Выдыхаем. Жру я все». «Пункт пятый. Ты смыслишь в искусстве больше сверстников». «Хрен там». «Пункт шестой. Ты стесняешься общаться со своим полом». «И снова хрен там». «Итого 50 на 50. Не очень понятный результат. Что тут еще есть?» Правда, следует различать гомосексуальную ориентацию и приобретенное гомосексуальное поведение, которые не всегда совпадают. Скажем, существует ситуативная гомосексуальность, когда человек вступает в однополые контакты, если гетеросексуальные ему по какой-то причине недоступны, например, в тюрьме. Это не делает человека гомосексуалом. Когда ситуация меняется, его поведение возвращается к прежнему. Вот оно что, блядь! «Ситуативная гомосексуальность!» Ведь мы тут правда как в тюрьме. Замкнутое пространство, ограниченность в развлечениях и времяпрепровождении. Плюс ко всему, со мной в этом всем. Два матерых гея. Хорошо, что моих родителей давно нет на свете. Иначе бы они посидели от таких новостей. Они были из того поколения, которые считали, что геи, они как кенгуру, их только по телевизору показывают, и в обычной среде не встретишь». Если бы я сказал, что знаком сразу с двумя, то они бы очень удивились. Как если бы к их дому вышел лось-альбинос. Неслыханное природное явление. Вылазка из дома не привела к ясности, но мне хотя бы немного полегчало от этой дурацкой, ситуативной гомосексуальности. Значит, еще не все потеряно. Значит, Макс, ты еще много можешь дать миру сисик и упругих женских попок. Значит... Закрыв ворота, я поворачиваюсь и сталкиваюсь лицом к лицу с Витей, голым по пояс, потным Витей, который держит черный мусорный мешок. «Вернулся!» — спрашивает, и грудь его тяжело вздымается. «Я тут порядок навожу, строительный хлам убираю со двора». «После беседки. Помогай давай!» Я согласно мычу и хожу за ним с мешком, пока он бросает туда древесную стружку, которую выгреб из-под ступенек. Смотрю на его спину... Отворачиваюсь, снова смотрю. «Блядь!» Потом, когда весь двор вычищен, до вечера заваливаюсь в гараж и полирую стекла машины. Чищу салон ручным пылесосом, мою коврики, похлопывая машину по капоту и называя ее «хорошая девочка». Однообразные медитативные движения помогают сосредоточиться на том, что я делаю прямо сейчас, и позволяют не терзать себя страхами о будущем. «Я не знаю, что меня там ждет, а если б знал, было бы неинтересно». Перефразируя Воланда, могу сказать, что человек не только потенциально бисексуален, но еще и внезапно бисексуален. В особняк в эту красивую пустую коробку идти не хочется совсем, но так или иначе приходится. Не спать же мне в гараже. Витя на кухне греет в микроволновке бульон в кружке. «Сам варил», – интересуясь, заглядывая в холодильник и доставая сок. «Да чего его варить?» – произнес Витя. «Кинул в воду куриное филе, морковку, лук». «Проварил 40 минут, потом филе съел, морковку, лук выкинул, бульон готов». Забирает кружку и уходит. Андрею понес, который из комнаты со вчерашнего дня не показывался. «Надо же, какой заботливый пиздец. Раньше не видел ни у кого настолько странных, взаимозависимых отношений. Эльвира Карловна-то видела, но я же не Эльвира Карловна. Меня это удивляет. И ведь видно, что у них не те отношения, не сексуальные «Хотя, казалось бы, два гея в замкнутом пространстве. Что вам еще надо? Придурки, трахайтесь на здоровье, хули вы тупите?» «Но нет. Витя именно, что заботится о подопечном. Но не как чужака, скорее родственник. Но нет. Дрюлику подавай меня. Натурального натурала. Он-то ведь не знает о ситуативном гомосексуализме. Или знает. А может, это потому, что я рыжий?» Типа рыжий, бесстыжий, и меня легче склонить к контакту, чем матерого гея. Блин, в этой тишине чокнуться можно. Хоть я люблю тишину, но иногда ее тоже бывает в избытке, от того и мысли дурные в голову лезут. Допоздна я сижу за столом, выпив уже третью чашку чая, пока меня не начинает клонить в сон за чтением мемчиков из ВК. И тогда я, зевая, иду к себе в комнату. Скидываю одежду на стул... Доползаю до кровати, сажусь на край собираюсь расстегнуть часы, когда сзади вдруг шелестит и хриплый голос говорит «Думал, не придешь уже».